Глава вторая. Где призванный демон знакомится с новым удивительным миром. Демоны по натуре своей суть создания коварны. Ни слова правды не произнесут их уста, и горе тому, кто поверит сладким посулам их. Хроники тьмы, писанные благородным пресветлым воителем и благословенным паладинным со слов свидетелей непотребств, сотворённых проклятыми повелителями, да будут имена их забыты. Упало я на спину со всего размаху. Что сказать? Хорошо так приложилось. От удара из лёгких вышел был весь воздух. А вдыхать его обратно оказалось больно, и боль эта как раз-то помогла вернуть сознание, но вернулось оно не сразу. Некоторое время, как показалось, долгое до да нельзя, я просто лежала, пытаясь дышать. Получалось кое-как, но все-таки получалось. Севка, бестолочь, из-за него все, и скорую уже вызвал? А почему сам не спустился? Должен был бы. Севка, конечно, мудак, но не до такой же степени, чтобы меня бросить. Никогда не бросал. Даже в тот раз, когда нас в университетском туалете с косяком запалили. На себя все взял. Едва не отчислили. Да, а тут нету. И лежать жестко. Интересно, я все кости сломала или что-то целым осталось? А если все, то помру или спасут? Лучше бы не спасли. Кому я парализованная нужна буду, то ты оно. Себя стало жаль до удури. И от жалости этой я вздохнула и поняла, что боли почти нет. Может, вправду помираю. Я попыталась сосредоточиться на процессе, вызвать там прожитую жизнь, сожаления, надежды. Не получилось. Скорее помирать с зажмуренными глазами мне наскучило, и лежать было неудобно. Я поёрзала, пытаясь сползти с камня, который упирался в плечо. Потом подумала, что если чувствую камень, стал быти ещё жива, пошевелила ногами и открыла глаза. Удивилась. Я ожидала увидеть небо, тёмное, скорее всего, с огненным шаром заходящего солнца, но над головой виднелся потолок, низенький, беленький, местами беленький, а ещё жёлтый в пятнах и в чёрных потёках копоти. Потолок выгибался дугой и на нём Траканами разбегались странные символы. Прямо над головой зависла звезда, или это солнце? Мя нахмурилась. Вот как приличному человеку помереть в таких условиях-то? И подняла руку. Рука двигалась, и пальцы сосчитать тоже удалось, пусть и не с первого раза. Где это я? А, может, конечно, Севка вызвал скорую, а та Отвезла в больничку, но там вечно мест нет, вот и заперли меня, как не могущую заплатить за удобство, какую-то подсобку. Хотя, тоже странно, я же реально свалилась с девятого этажа, потому как ниже Севкина вдохновение отказывалось принимать натуру как подходящую. Нет, такое падение только в сказках может пройти без последствий, и... А если меня мёртвы посчитали и в морг отвезли, то ж не сходится. Болничка, конечно, старая, но не настолько, чтобы морг в подземельях был. Да и мертвецы, если фильмам верить, лежали не на земле, а на красивых железных столах. Я пощупал и землю, убеждаясь, что металла нет, есть камень. А если если все решили, что я умерла и тело отправили в морг, связались с матушкой, а та отказалась забирать. Сказала, что ей некогда ей вообще. И что? Тело продали? Кому? Не на органы. Органы из мертвецов не достают. Тогда, тогда каким-нибудь сатанистам. Правда, зачем им трупы? Я не знала, но лежать окончательно надоело, и я попыталась перевернуться на бок. Если я и вправду мёртвая, а иначе и быть не могло, то не повредит. Получилось И картинка изменилась. Окончательно уверив, что бредовое моё предположение суть правда. Нет. А как ещё это можно понять? Я лежала на полу, на каменном полу, в котором были выбиты символы странные, вроде тех, что на потолке только побольше. В ближайшую канавку я и мизинец сунула, чтобы убедиться, что не примерещилась. Канавка внутри была грязную, и палец вымазался во что-то липкое, мерзкое. Вот ведь. Ещё в комнате имелись факелы, которые горели ровным рыжим светом. Зато понятно, откуда тёмные потёки. Это до пожара недолго. А огнетушителем сатанисты не обзавелись, но поставили по углам пару позолоченных чаш, в которых тоже горело пламя. Может, не сатанисты, а пироманы или сатанисты-пироманы. Я потрогала голову, убеждаюсь, что та цела, да и боль в теле не то, чтобы прошла вовсе, скорее уж сделалась далёкой. Что ещё? Столик и чаша зловещего вида. Камни на ней поблёскивали, огромные какие, сразу видно, стекляшки. Ножки у столика чёрные, изогнутые и потому тоже зловещие. В общем, антураж впечатлял. Я осторожно села, и так странно, конечно. Если б я умерла, меня бы вскрывали. Я тянула ворот майки, убеждаясь, что никаких следов вскрытия не наблюдается, пошевелила левой рукой, правой ступнями, причём один был в потертом тапке, купленном по акции, а второй в носке, полосатеньком и штопаном, штопка чуть разошлась и в дырочку проглядывал ноготь. Севка просил надеть босоножки на каблуке, но таких не было. Каблуки я никогда не любила, да и работа моя нынешняя требовала подвижности. Вот и пришлось. Тоже неправильно. В больничке бы меня раздели. А если не было больнички, если севка, спустившись, обнаружил тело и продал его сатанистам-пироманам, а деньги на раскрутку сайта пустил. Пальцы ощупывали затылок, тут ныл, но откровенных ран не наблюдалось, да и Откуда у Севки знакомые сатанисты и пероманты, тем более готовые платить за труп неизвестной девицы? Нет, как-то оно не складывается. В дальнем углу что-то заскрежетало, и я спешно повернулась на звук. Дабыть того не может. Это это розыгрыш. Конечно, Севка ещё тот весельчак. Правда, чувство юмора у него кривоватое, но разве он в том признается и устроил? Он мне что-то в воду подмешал. И, и не было никакого падения. Я отрубилась, может, даже вообще в собственной квартире или там на водохранилище, а Севка устроил всё это. Выходи, сволочь, сказала я, надеясь, что голос мой осипший выражает истинную глубину чувств. Скрежет стих, а пламя прибавилось. Ну, скотина. И главное чего ради? Это ж сколько динжищ надо угрохать в помещение, антураж А этот в доспехах. Севка, не понять. Главное лежит чёрный рыцарь, мордой в пол, и руку вытянул, будто пытается до меня добраться. Я и отодвинулась чуть. Так, на всякий случай. А заодно стряхнула пыль, налипшую на джинсы. Пыль откуда? Цементная была. Нет, это всё Севка, чтоб его. Севка, я тебе, я тебе яйца оторву, пригрозила я, становясь на четвренки. Слегка замутило, но поза окончательно убедила меня, что никуда я не падала. Ноги целы, руки и сама я целиком тоже цела. Это радовало, но не настолько, чтобы отказаться от идеи мести. Вот спрашивается, за что он так рыцарь не шелохнулся? Он казался неподвижным и а если даже не человек, просто доспех чёрный, серьёзный такой. грозный зловещий под стать кинжалу хотя нет проверить просто добраться и потыкать чем-нибудь или как вариант под шлем заглянуть я решительно подползла к рыцарю пол исчерченный письменами потом задолбаются объяснять арендодателю откуда те взялись оказался на диване удобным для ползания письмена так и норовили впиться в коленки И даже подумала, что дранные джинсы, может, и модно, да нельзя, но не практично. На этой мысли я и остановилась, не потому, что мысль поразила глубиной и гениальностью, скорее от того, что сама она упёрлась лбом в стену. Я села, потрогала воздух, стена была невидима, но была. Я брежу, мрачно сказала я. Я всё-таки разбилась и лежу вкомит. Лежу и брежу себе потихоньку. Загудело пламя в чашах, а рыцарь шевельнулся, пытаясь перевернуться на другой бок. Интересно, откуда в моём бреду взялись сатанисты, пироманы и этот вот рыцарь? А рыцарях я никогда не мечтала. И если это бред, то где собака? Логично не ведь, чтобы вместо рыцаря собака была. Я нахмурилась, пытаясь силой мысли вызвать собаку, но ничего не вышло. Даже бред у меня неправильный. И что делать? Выбираться или ждать, пока реанимация откачает? А если нет? Или я ущипнула себя? Щёпок чувствовался и ссадина на колене, и комариные укусы. Кто ж знал, что на натуре столько комарья? Да или не бред, а что? Я вздохнула, а рыцарь издал слабый жалобный стон. Интересно, он на самом деле или просто на соседней койке лежит. Вдруг да у них бред общий. Тогда и выбираться надо вместе. Эй, тихонько позвала я. Ты живой? Груда железа зашевелилась, перевернулась на бок и снова застыла. Только рука, которая в перчатке оказалась ближе. Ага, стал быть для руки стены не существует. Или я потрогала воздух? Нет, с её стороны стена по-прежнему была. Вот ведь Проворчала я и потрогала уже перчатку. Перчатка трогалась. Была она холодной и железной, что, в общем-то, логично. Всё-таки странно у меня обред. Я повернула руку в одну сторону, в другую, с интересом разглядывая сложный доспех, который ко всему был украшен вязью, чёрной. Чёрное на чёрном это весьма для сатаниста подходящее. Приподняв руку, я опустила её. Так грохнулось Подтверждаю, что и в бреду действуют законы физики. Звук получился глубоким, тяжёлым. И что теперь я опять потрогала стену, потом двинулась вдоль неё, нащупывая руками в надежде, что где-нибудь эта стена до закончится, но та продолжалась и продолжалась и загибалась, образуя правильный круг. Я даже заметила, что очертания её соответствуют канавке, выбитой на каменном полу. той, которая поглубже. Время от времени канавку пересекали линии потоньше, но они на стену никак не влияли. Вот ведь, оказавшись рядом с рыцарем, который по-прежнему не подавал признаков жизни, я призадумалась. Бред или нет, но делать что-то надо. Не сидеть же мне здесь. Сколько? Пока не очнется? Или вовсе не отойдет в мир иной? Второй вариант устраивал несколько меньше, а нынешнее положение дел в принципе не устраивало. И как быть? Я поднялась, огляделась, отмечая, что комната будет чуть больше, чем показалось в начале, и полна она самых разных вещей, одна другой странше. Но главное, на дальней стене имелась дверь, такая себе суровая дверь, с медной ручкой в виде драконьей головы. А если так То и за дверью что-то добыло. Что? Я перевела взгляд на рыцаря и даже пнула кованую перчатку. Мёртвый? Рука была тёплой. А, -а, -а, а я снова села и пыхтя от натуги, перчатку в стенула. Под ней обнаружилась рука, к счастью, вполне себе настоящая. Широкая такая, с короткими пальцами и аккуратными ногтями. Ладонь переходила в запястье, а на запястье прощупывался пульс. — Уже хорошо, — проворчала я, почти даже обрадовавшись. — Еще б тебя разбудить как-нибудь. Я задумалась, правда, ненадолго. Какие у меня, собственно говоря, варианты? — Ты это, — сказала я, пытаясь ухватиться с запястья, напрочь лишенное аристократического изящества. — Извини, если что. Я поднялась и потянула руку. Рыцарь не шелохнулся. — Твою ж! Если это всё-таки севка, убью за сранца. Я выдохнула и дёрнула тело на себя. Раздался скрежет, и рыцарь-тыки сдвинулся. Надеюсь, руку тебе не оторву. Я выдохнула и смахнула с лба пот. Ну если что, то сам виноват, сижёлый зараза.